Твердят нам лицемеры, то тело, это дух, Не признают единства нигде субстанции двух, Вину с душой не слиться. Да будь все это так, давно садил в свой череп я гребень, как петух.